Глава 36. Тишину нарушали сигналы приборов. Диана с трудом понимала, откуда они доносятся. Всё тело ломило, и очень болели грудь и горло. Но она дышала, что радовало. Или нет? Диане казалось, что она в воду. Её кожа горела и медленно плавилась, а кости рассыпались в прах. Лучше умереть, чем так мучиться. Иногда она слышала голос и ощущала прикосновение чьей-то руки к своей ладони. Прошу тебя, только живи. Это был всё тот же голос, который она слышала на протяжении долгого времени. Она ощущала прикосновение тёплых губ к своим пальцам, и её сердце стучало сильнее, и аппарат начинал пищать интенсивнее. Этот голос её волновал, или волновали слова: "Я люблю тебя больше жизни". Почему она оказалась в загородном доме, смеётся, наряжая ёлку? Этот голос будил воспоминания. Обрыв, слова любви и его улыбка. А потом тишина. Голоса нет. Она не ощущает рук и губ. Диана распахнула глаза, уставившись в потолок. Она поняла, что находится в больнице. Что случилось? И почему она слышит один и тот же голос, который не даёт ей покоя? Может, она сходит с ума? Сил хватило лишь на несколько вопросов. Рассуждать дальше она не смогла. Погрузилась в темноту. Потом другой голос. Чьи-то губы касаются её щеки. Привет, Диана. Врачи говорят, что ты всё слышишь, хотя спишь. Хочу, чтобы ты знала, я с тобой. Жду тебя и очень люблю. Как только ты поправишься, мы уедем отсюда. Здесь становится очень опасно. Опять пустота. Опасно, опасно. Слово опасно заставило повторить его сотни раз, а сигнал аппарата пищать интенсивнее. Потом новая доза лекарства и тот самый голос. Привет, Ди. Я знаю, что ты всё слышишь. Я верю, что ты снова улыбнёшься. Скоро открытие нового отделения, и Найт не хочет открывать его без тебя. Голос дрогнул. Я люблю тебя. Голоса появлялись и исчезали. Они были близко, потом отдалялись. Она различала их, но лишь один волновал сильнее остальных. Мою машину проверили. Там действительно было взрывное устройство. Он мог молчать, ничего не говорить, просто держать её за руку. Она ощущала его энергию. Воздух сгущался, когда Стефана переступал порог её палаты. Она точно знала, что это был он, даже если тот ничего не говорил. Но он никогда не уходил, не сказав: "Прошу тебя, живи". и он никогда не уходил, не коснувшись губами её руки. И всегда после его ухода Диана распахивала глаза и смотрела в потолок. Сердце билось быстрее, аппараты реагировали, и прибегали медсёстры и давали лекарства, которые снова погружали её в сон. Но однажды два голоса столкнулись прямо возле её кровати. «Я же просил тебя не приходить и не беспокоить её», — сказал Дерек. Он зашёл, когда Стефана уже собирался уходить, потому что губами коснулся её пальцев. Уже ухожу. Он сказал это измученным голосом, безжизненным, лишённым эмоций и казалось, желания жить. Стефана пошёл к выходу, но остановился около Дерка. Что слышно о твоём отце? Он в городе. Дерк говорил очень тихо, но Диана услышала. Давай не будем говорить об этом здесь. Да, ты прав. Дверь открылась. Стефано ушёл. В больничной палате его сменил Дерек, который коснулся рукой лица Дьяны. Она распахнула глаза и перевела на него взгляд, явно удивив его. Через месяц хрипло произнесла она: "Это первые слова, которые она произнесла после того, как отключилась на руках Стефана. Сколько же прошло времени?" Дерек в волнении уставился на неё, не понимая, но смысл её слов, видимо, пролетел мимо его ушей. потому что он засмеялся. Я знал, я верил, что однажды услышу твой голос, значит, всё будет хорошо. Он поцеловал её в щёку, погладил по волосам. Он радовался тому, что она жива, но он точно не понял её слов. Дерек, она снова начала говорить и даже попыталась улыбнуться, но это давалось ей с трудом. Я выйду за тебя замуж через месяц. Он замер, не веря в услышанное. А Диана снова отключилась. Тут полно охраны Морт Энера, хотя Висконти уже выписали, через неделю рассказывала Камилла, которая сидела возле кровати Дианы. Вот почему Диана больше не слышала его голоса. Его выписали, но поэтому ли он больше не заходит к ней? Возможно, дело в другом. Он не хочет показывать свою слабость. И почему он вообще находился в больнице? Что значит выписали? У неё было столько времени подумать. Сколько я здесь нахожусь? Что со мной случилось? В тебя стрелял охранник Висконти. Пуля не задела важных органов, но застряла в лёгком. Операция прошла успешно, улыбнулась Камилла. Доктор Харт старался. Но ты долго была в отключке. 2 недели. Потеряла много крови. Это чудо, что ты жива, Ди. От клуба до больницы большое расстояние, но Стефано быстро довёз тебя. Не знаю, как он смог, ведь сам был ранен. А с ним что? Ей хотелось вспомнить все детали, но цельная картина пока не складывалась. В него стрелял его же охранник. Вернее, он стрелял в себя, но Стефано закрыл тебя собой. Его охранник стрелял в меня дважды. Теперь она чётко вспомнила, как нажала на спусковой крючок, выпуская пулю. Она знала, что не попадёт в Стефано, но охранник решил, что она пришла убить Висконти. «Они любят палить, ты же знаешь». Стефано убил его сразу. Камилла теперь знала многое. Майкл сам устранял взрывное устройство и к этому делу имел прямое отношение. Но сложно в Мортенера скрыть тот факт, что охранник выстрелил в спину своему боссу, самому Стефано Висконте. Это большая ошибка с его стороны, за что он и поплатился жизнью. «Гриффа нашли?» — спросила Диана. Она не узнавала у Дерека. Как вообще можно спросить его о таком? Грив хотел убить не её, а Висконти, чтобы до конца дней Диана жила ещё и с этой смертью. Тот, кто Дорк, не должен быть таковым для неё. Она не хотела, чтобы Стефано был в этом статусе. Но Грив, чёрт, доказал обратное, заставив задуматься ещё над другим. Насколько Диане нужен союз с его сыном? Он доказал, что в подсознании Дианы не считает Дерка тем, кто Дорок. Но Гриф жестоко ошибался. Дерк, значит, для Дианы не меньше, а даже больше. Именно за него она собралась замуж, именно ему она родит детей и проживёт в мире и гармонии всю жизнь. Так почему же тогда она кинулась в клуб? Об этом я не знаю. Это решается между Стефаном и Дерком. Диана перевела удивлённый взгляд на Камилу. Совмещение двух имён резонало слух. Они объединились ради неё. Интересно, каким образом? Этого я не могу сказать, пожала плечами Камилла, потому что не знаю. Майкл тоже не в курсе. Стефана никого не ставит в известность. Камилла приходила каждый день, сменяя Деррика, который находился в больнице постоянно. Он не давал Дяне думать о произошедшем. Завалил ее свадебными журналами, и они часами выбирали свадебные атрибуты. «Наверное, в моем случае это звучит смешно, но я хочу настоящую пышную свадьбу». Диана листала журнал. Уже так хотелось выйти из заточения и пойти в магазин выбирать платье. Какое она хотела? Как у принцессы, чтобы нежная белая ткань каскадом падала на пол. «Она такое и будет», — улыбаясь кивал Дерек. Он был доволен тем, что она думает о свадьбе. А её это тема отвлекала. Венчание будет в церкви Святого Антония, если ты не против. Нет, мотнула головой Диана. Она была не против. Отлично. Надо продумать, как её украсить, когда меня выпишут. Хотелось сбежать отсюда. Особенно жгучим становилось это желание ночью, когда она оставалась одна и много думала. Мысленно она переносилась в тот день. Она анализировала каждый свой шаг, Каждое действие. В голову приходило даже, что охранник мог быть человеком Грифа. Но это теперь не важно. Правды они никогда не узнают. А ещё она часто задавала себе вопрос, ответ на который знать боялась. Те самые слова любви, которые она слышала, пока лежала в полубессознательном состоянии. Те, что Стефана вдыхал в неё, пока она умирала. Почему он говорил это, да ещё так искренне? Увы, для неё они остались лишь словами. пустыми и ничего не значищими. Диана лежала или стала журналы, заказывала свадебные аксессуары по интернету. Особенно ей нравилось заниматься этим с Камиллой, которая восторженно предлагала свои идеи. Как-то пришёл Ричард Найт, чем смутил Диану. Она тут же стала поправлять волосы, которые разметались по подушке. Не переживай, ты всегда выглядишь потрясающе, даже после того, как жизнь вырвала тебя из лап смерти. Здравствуй, Диана. Она была рада его видеть. Протянула руки, и Ричард её обнял. Ты собираешься вставать? Пора наконец открыть новое отделение. Все ждут только тебя. Вывеска красивая? Глаза Дианы загорелись. Вывеска очень важна, ведь там запечатлено имя Эль. Самое красивое. Кивнул Ричард и погрузился в какое-то воспоминание, но Диана быстро вывела его из этого состояния. Ты можешь не ждать меня. открывая отделение и принимая пациентов. Неправильно больным людям ждать. Это не мой пиар, это помощь людям. Я уже сделала всё, что могла. А как же лавры? удивился он. Зачем они мне? Она усмехнулась, понимая, что никогда не любила прессу. Разве в этом была моя помощь? Нет, моя роль закончена. Теперь я хочу подумать о себе. Знал ли он, что она выходит замуж? Дианы не стало говорить ему об этом. Она потом просто пригласит его на торжество, и у Найта не будет времени отговорить её. Ричард сидел ещё час, прежде чем дал команду своим людям готовиться к открытию отделения завтра. «Я посмотрю репортаж по телевизору». Она ощутила его поцелуй на своей щеке и улыбнулась. «Дай бог, чтобы всё шло по плану, легко и непринуждённо». Доктор Харт, который приходил к Диане в палату по несколько раз в день, Нередко вынужден был отвечать на её вопросы вовсе не о состоянии здоровья. Почему здесь куча охраны Мортэнэра? Потому что ты член Мортэнэра. Но я не нуждаюсь в охране. Это приказ. Чей приказ, она догадывалась. Стефано Висконти больше к ней не заходил, но приставил к ней уши и глаза. Гриф меня не убьёт, тихо прошептала она, уставившись в пустоту. Харт, изучавший показания приборов, взглянул на неё, задумался, а потом спросил: "Думаешь, хочет снова свести тебя с ума?" Она перевела на него взгляд. "Да, всё было возможно." Доктор Харт выписал её из больницы через 5 дней с чётким указанием соблюдать постельный режим. Но это было смешно. Диана не собиралась валяться среди подушек. Близилось время свадьбы, и надо было сделать ещё много всего. Цветы и ленты я заказала, говорила она по телефону Дерку. Он принимал активное участие в подготовке. Договорился насчёт церкви, заказал машины. Белый лимузин, думаю, тебе понравится. Часто приходила Камилла. Она ходила по комнате от стены до окна и размышляла вслух. Кто ещё будет подружкой невесты? Жаль, нет Наэль, взгрустнула Диана. Подруг у меня мало, только ты. Но хочу, чтобы Луиза тоже была подружкой на свадьбе. Стефана знает? Тут же поинтересовалась Камила. О чём? О свадьбе. Я просила Майкла не упоминать об этом при нём. Но раз ты пригласишь Луизу, то будь готова к тому, что Стефано узнает от Антонио. Мне плевать. Диана посмотрела в окно. Скоро, совсем скоро она будет замужем, где нет места мыслям о прошлом. Как же хотелось стереть всё из памяти. Она так и сделает. Постарается во всяком случае. Надеюсь. произнесла Камилла грустно. Но потом она воскликнула: "А ты выбрала платье наконец? А то я не знаю, какой цвет выбрать мне". Я была в нескольких магазинах, но надо заехать ещё в один. Хочется чего-то особенного. Выбор платья оказался самой тяжёлой частью приготовлений. Из разнообразия фасонов, тканей, цветов надо было выбрать одно единственное, идеальное. Диана перемерила их сотни разных стилей. Бальная, с пышными многослойными юбками, верхняя часть которого была облегающей. В стиле русалка. Облегающая до бедра, а затем расширяющаяся. Платье в стиле ампир пришлось по душе. Завышенная линия талии и расклешенная длинная юбка. Так романтично и нежно. Диана с Камилой были в свадебном салоне, и это было уже пятнадцатое по счету платье. Пока Диана примеряла свадебное, Камила выбирала платье для подружек невесты. Вот вот должна была подъехать Луиза, чтобы помочь. Диана вышла из примерочной в зал и приблизилась к большому зеркалу, стоящему напротив окна. Платье бального стиля, корсет которого был застёгнут на 25 мелких пуговиц, сидело идеально. На секунду Диана представила себя принцессой в замке и даже улыбнулась своему отражению, пальцами касаясь юбки из белого шифона. Всё же белый цвет самый правильный выбор. Изумительно. Сложив ладони как для молитвы, произнесла девушка-консультант: "Оно идеальное". Тут же из примерочной выбежала Камилла и ахнула, увидев подругу. "Ты королева, Ди. Ещё нужны длинные перчатки", воскликнула продавщица и побежала за аксессуаром. Да, Диана тоже думала о них. Правда, платье не скрывало крест на её плече, но Диана нашла выход: за приличную сумму наняла косметолога. которая с помощью косметики и мазей готова скрыть татуировку. А ещё она предложила её свести, но сказала, что останется шрам, который испортит плечо похожий кельтского креста. Сейчас тату уже никого не удивить, сказала она. Даже такой большой крест на плече это не страшно, поверьте. Есть места и хуже, например, голова или лицо. Вот это уже проблема. Сейчас Диана стоит напротив зеркала, любуясь своим отражением, Ещё раз взглянула на крест. Теперь он ей напоминал почему-то горечь от потери Лео. Она не могла объяснить почему, но как будто крест это некая печать боли, не только на теле, но и в душе. Мне нравится это платье, улыбнулась Диана, руками поправляя многослойной юбки, которые заканчивались шлейфом. Покоружилась, рассматривая себя в зеркале: слева, справа, прямо и сзади. Что здесь происходит? Услышав знакомый голос, Диана замерла. Что здесь делает Висконти? Это мираж? Простите, сэр, но я же их не может видеть свадебное платье. К Стефано подбежала девушка-продавец, в руках которой были перчатки для Дианы. Это плохая примета. Мне плевать на приметы, оттолкнул он её и подошёл к Диане. Что это на тебе? Он был сильно удивлён. Я выхожу замуж, уверенно произнесла Диана. За Дерека.